Шота сжала пальцами Эйджел. «Я рада была бы убить тебя за это. Рада была бы замучить тебя до смерти. Но я — ничто по сравнению с владителем. Знаешь ли ты, как он поступает с теми, у кого есть дар? Знаешь ли ты, как жаждет он заполучить такую жертву? Но ведьм и колдуней он любит еще больше». Из глаз Шоты брызнули слезы, и Кэлен поняла, наконец, — что ведьма охвачена не яростью, а страхом. Так вот, почему она здесь. Не из-за Кэлен и ее будущего ребенка. Ее пригнал сюда ужас. Кэлен попыталась представить себе, что же могло до такой степени напугать Шоту. И содрогнулась. Это было выше ее понимания. Ричард уставился на Шоту широко открытыми глазами. Но должен же быть способ, которым мы можем предотвратить это. «Мы?» — взвизнула ведьма и ткнула Ричарда пальцем в грудь. «Ты! Только ты! Только ты можешь остановить владителя!» «Я? Почему я?» «Не знаю!» — процедила она сквозь зубы. «Но только у тебя есть для этого власть!» Она снова ткнула Ричарда в грудь. «Только у тебя есть такая возможность!» «Не знаю, почему, но ты и больше никто способен замкнуть завесу!» Шота заплакала на взрыв. «Только ты, глупец, неразумный ребенок!» Кэлен смотрела на нее, как завороженная. Мысль о том, что владитель может вырваться на свободу, не укладывалась у нее в голове. Подземный мир вторгнется в мир живущих. Она была не в состоянии представить себе, как это выглядит, но, видя испуганную Шоту, понимала, что надвигается нечто ужасное. Но Шота... Ведь я ничего об этом не знаю. Не знаю даже, за что уцепиться». Шота, как заведенная, продолжала тыкать ему пальцем в грудь. «Ты должен, должен!» — кричала она. «Ты даже не представляешь, что он со мной сделает. Если тебе плевать на меня, подумай о себе. Тебя ведь ждет то же самое. А если тебе плевать на себя, подумай о Кэлен. Она обречена на вечную муку только потому, что ты ее любишь». Он будет мучить ее, чтобы тебе было больнее. Мы все будем висеть между жизнью и смертью, и это не кончится никогда. Голос Шоты исказился до неузнаваемости. Он вытянет из нас души. Он заберет их к себе навсегда. Ричард обнял Шоту и привлек к себе, утешая. «Навсегда, Ричард!» — всхлипывала она. Разум, лишенный души, в вечной ловушке смерти. Ты слишком глуп, чтобы это понять. А когда поймешь, будет уже поздно. Кэлен встала рядом с Ричардом, положив руку ему на плечо. Она даже не испытывала ревности, глядя, как он утешает Шоту. Она понимала ее состояние, хотя не могла разделить ее страх, ибо не знала того, что знала Шота. Впрочем, ее поведение само по себе говорило о том, что произошла катастрофа. Скрилинги ворвались в предел. Вдруг всхлипнула ведьма. Ричард непонимающе уставился на нее. «Скрилинги? В предел Агадана?» «Скрилинги. И с ними волшебник. Отвратительный, мерзкий волшебник. Мы с Сэмюэлем едва унесли ноги». «Волшебник?» Ричард слегка отодвинулся от шоты. Что ты понимаешь под этим словом? Волшебников больше нет. И все же есть один в Агадене. И скрилинги тоже. Это мой дом, Ричард, мой дом. Что-то не удержалась Кэлин. А ты уверена? Быть может, это все-таки не волшебник? На земле не осталось ни одного волшебника, кроме Зеда. Они все погибли. Что-то нахмурилась. хотя по щекам у нее текли слезы. «Когда дело касается магии, меня не обманешь. Я узнаю волшебника с первого взгляда и сразу пойму, есть ли у него дар. Огонь волшебника ни с чем не спутаешь. Так вот, этот волшебник с даром, правда он молод, не знаю, откуда он взялся и почему о нем раньше никто не слышал. Но он был со скрилингами. «Со скрилингами! Это может означать лишь одно, сказал Ричард. Он служит владетелю. Видимо, его задача еще больше разорвать завесу и дать дорогу своему господину.